Глава 6 Дядюшка Фашливан. Однажды утром господин Мадлен шел по одному из немощенных переулков Монрейля, когда увидел на некотором расстоянии перед собой собравшуюся кучку народа. Он подошел. Упала телега с лошадью и тяжестью своей придавила шедшего рядом извозчика, старика дядюшку Фашливана. Этот старик принадлежал к числу немногих врагов, оставшихся в городе у Мадлена. Когда он прибыл в страну, Фашливан, грамотный крестьянин, бывший сельский нотариус, занимался торговлей, но дела его шли плохо. Фашливан видел, как Мадлен, этот простой работник, богател на его глазах между тем, как он сам разорялся. Это зажгло в нем зависть, и он в свое время сделал все зависящее от него, чтобы повредить Мадлену. Это не спасло его от банкротства, и старик, не имевший, впрочем, ни семьи, ни детей, сохранив только телегу с лошадью, стал извозчиком. Лошадь сломала себе при падении два ребра и не могла встать. Старик попал между колес. Но, к несчастью, телега, свалившись на бок, всей тяжестью навалилась ему на грудь. Телега была довольно тяжело нагружена. Дядя Фашливан жалобно стонало задыхался. Его старались высвободить, но тщетно. Какое-нибудь неловкое усилие, неправильный толчок или бестолковое усердие могли разом убить его на месте. Освободить его было невозможно, иначе как приподняв телегу снизу. Жавер, прибывший на место происшествия, послал за воротом. Когда подошел Мадлен, толпа почтительно расступилась перед ним. — Помогите, — молил старый Фашливан, — неужели не найдется между вами доброй души, чтобы спасти старика? Господин Мадлен обернулся к присутствующим с вопросом. «Есть ли ворот?» «За ним пошли», — ответил кто-то из крестьян. «А далеко ли за ним побежали?» «В ближайшее место, в поселок Флашо, где есть кузница. Но все равно раньше четверти часа оттуда нельзя поспеть». «Раньше четверти часа», — воскликнул Мадлен. «Накануне шел дождь, почва была рыхлая, телега... С каждой минутой все глубже и глубже уходила в землю и все сильнее давило на грудь старого извозчика. Было очевидно, что через каких-нибудь пять минут ребра его будут сломаны. «Ждать четверть часа нельзя», — сказал господин Мадлен, окружавшим его крестьянам. «Приходится ждать». «Но тогда будет уже поздно. Разве вы не видите, что телега оседает все глубже?» «Ничего не поделаешь». «Послушайте, — продолжал Мадлен, — под телегой еще достаточно места для того, чтобы пролезть человеку и приподнять ее на себе. Дело одной минуты, человек спасен. Есть ли здесь кто-нибудь сильный и смелый? Предлагаю пять золотых в награду». Никто в толпе не шевельнулся. «Даю 10 золотых», — сказал Мадлен. Присутствующие стояли, опустив глаза. Один из них прошептал, Для этого была бы нужна дьявольская сила, к тому же рискуешь и сам искалечиться. «Ну, ребята, — еще раз возгласил господин Мадлен, — кто хочет получить 20 золотых?» Опять тоже молчание. «Их нерешительность происходит не от недостатка доброй воли», — произнес голос. Господин Мадлен обернулся и узнал Жавера. Он не заметил его раньше. «У них не хватает силы», — продолжал Жавер. «Надо быть страшным силачом, чтобы приподнять телегу на спине». Затем, глядя в упор на господина Мадлена, он продолжал, подчеркивая каждое слово. «Господин Мадлен, я в жизни моей видел только одного человека, способного сделать то, чего вы требуете». Господин Мадлен вздрогнул. Жавер прибавил равнодушным тоном, но не спуская глаз господина Мадлена. «Это был каторжник». «В самом деле», — отозвался господин Мадлен. «Каторжник на Тулонских галерах». Господин Мадлен побледнел. Между тем телега опускалась все глубже. Фошлеван захрипел и проговорил с усилием. «Задыхаюсь, ребра трещат, поторопитесь. Тащите скорее ворот, подсуньте хоть что-нибудь!» Господин Мадлен озирался кругом. «Так здесь нет никого, кто бы хотел заработать двадцать золотых и спасти старика». Никто не двигался. «Я знал только одного человека, который мог заменить ворот. Того каторжника». «Ах, теперь уже совсем задавило», – простонал извозчик. Мадлен поднял голову, встретил устремленный на него взгляд Джавера, поглядел на неподвижно стоявших крестьян и горько улыбнулся. Затем, не говоря ни слова, припал на колени и, прежде чем толпа успела ахнуть, очутился под телегой. Наступило ужасное мгновение ожидания и тишины. Все видели, как Мадлен, распростертый почти плашмя, сделал два или три тщетных усилия свести колени с локтями. Ему кричали «Дядюшка Мадлен, полезайте назад!» Сам Фашливан говорил «Уйдите, господин Мадлен! Видно, мне уже суждено умереть, оставьте! Еще добьетесь, что вас раздавит вместе со мной!» Мадлен не ответил. У всех присутствующих замер дух. Колеса продолжали вязнуть, и уже не оставалось, по-видимому, возможности вылезти и самому Мадлену. Вдруг вся масса колыхнулась, телега медленно приподнялась, и колеса выступили над колеями. Раздался сдавленный голос. «Поторопитесь, подсобите, ребята!» Это кричал Мадлен, напрягавшийся из последних сил. Все кинулись разом. самоотверженность одного придала силы и храбрости всем. Телегу подхватило разом двадцать рук. Старик Фашливан был спасён Мадлен поднялся, он был бледнее полотна, хотя пот струился по лицу ручьями. Платье было все изорвано и перепачкано грязью, все плакали. Старик обнимал его колени и называл спасителем, а на его лице было выражение какого-то блаженного, неземного страдания, и он спокойно остановил свой взгляд на Жавере, продолжавшим не сводить с него глаз.